Глава 30. Сандра мимолетно усмехнулась, и в меня полетела полноцветная сеть. Я отправил ей навстречу нож, который рассек сетку сверху донизу. Из-за моего плеча метнулась гибкая тень, а Сан в прыжке сбила с ног лопания и, судя по всему, вырубила его. Астарабаде шагнул вперед, прикрыв меня плечом, и перед ним полыхнул синий щит шестого ранга. По обоим бокам от нас на пол плашмя рухнули панели, которые скрывали стенные ниши и оттуда практически в упор ударили автоматные очереди. Причем целились эти гады по ногам. Хорошо, что у нас всех хватало выучки, чтобы рефлекторно приседать в начале любого боя, иначе артефактные щиты могли не прикрыть ступни. Все пули ударились в нашу защиту, и мир практически скрылся заполыхающим многоцветием. Я развернулся лицом к двери. «Девчонку мы прямо сейчас все равно не возьмем, ее бойцы просто не дадут нам возможности маневра. а мальчишку Асан уже притащила к нам. Благо, щуплый парнишка оказался ей по силам». Бросив взгляд через плечо, я увидел, что Астарабади перехватил у Асан пленника, но продолжал при этом удерживать щит. «Автоматные пули нам не страшны, если в полный рост вставать не будем. Так что самый опасный враг сейчас — девчонка». С неё и не сводил взгляда Астарабади. Однако она не спешила бросаться в бой. Как минимум я ей равный, а при наличии на моей стороне даже местных магов 5 и шестого ранга шансов в прямом бою у нее нет. С ее автоматчиками нам пришлось бы повозиться, конечно. Мои серпы блокировались их защитными артефактами, но это лишь вопрос времени. Сила в любых артефактах, конечно. Однако на улице мои люди, и кто знает, живы ли они еще. Там тоже наверняка идет бой, и судя по экипировке автоматчиков, моим гвардейцам может быть туго. Особенно если численность противника там намного больше. «Отступаем», — коротко скомандовал я. Я парой жестов сформировал таранный щит и отправил его вперед. Дверь в гостиную вместе со входной дверью и куском стены вынесло наружу. Мы медленно двинулись прочь. Автоматчики прекратили огонь и, как и Сандра, провожали нас настороженными взглядами. Вполне вероятно, сыграл свою роль и бессознательное лопание, которого Астарабаде закинул себе на плечо. Он им явно нужен живым. А если бы щит Астарабаде не выдержал, парнишка стал бы первой жертвой. На улице тоже вовсю шла перестрелка. Атакующие расположились по двум сторонам от входа в дом, а мои люди укрывались за БМП. И у этих бандитов не было счетов. Я вынес их всех двумя волнами магических серпов. В машину! Рявкнул Астарабади из-за моей спины. БМП была заведена, кстати, и за рулем сидел водитель. Он единственный не участвовал в бою. Гвардейцы маги встали так, чтобы прикрыть неодаренных, которые начали шустро запрыгивать в БМП через заднюю дверь. даже метнулись и Астарабади Сасан. Я взлетел на переднее сиденье рядом с водителем. Хода! — бросил Астарабаде после хлопка задней двери. Как самый сильный маг, он запрыгивал последним. Машина сорвалась с места. «Я обернулся к бойцам в салоне. Потери?» — спросил я. «Один убитый». Глухо ответил мне кто-то из бойцов. «Что?» «Как эта преступная шваль с диких земель ухитрилась завалить моего гвардейца?» У нас всех были защитные артефакты как минимум седьмого ранга, а разгильдяев, неспособных уследить за зарядом своей защиты, в моем отряде сопровождения уж точно не было. «Как?» — коротко бросил я. «Снайпер», — также коротко ответили мне. «Судя по всему, спецбоеприпас». «Да ладно?» «Спецбоеприпасы, способные пробить с одного выстрела щит седьмого ранга в диких землях? Не верю». Такие вещи в любой стране на строгом учете. За их пропажу в армии головы снимают. Нет, какой-то тоненький ручеек утечек и контрабанды все равно есть, конечно, но до свободных земель он не дойдет. Наши аристократы раньше все перехватят и выкупят по любым ценам. Я скорее поверю, что это работает девчонки чужечки, не тот примитив, который я освоил с прямым вливанием силы в патроны, а специализированные плетение для усиления боеприпасов. В нашем мире были такие. Я их не знал, но она вполне могла иметь отношение к оружейному делу. Он влёк вылез с ручным пулеметом, продолжил боец. Ну и вот. Он кивнул куда-то себе под ноги. Я привстал на кресле и посмотрел на пол машины. Там валялся не только бессознательное лопание, но и ещё одно окровавленное тело. На меня накатила ярость. Мало того. Что чужаки оказались предателями, готовыми подставить своих же собратьев-пришельцев, так еще и моего человека убили. И кто? Дикари свободных земель. Как они нас опознали? Ровно спросил я. Я представлялся и на воротах, и в администрации наемников поморщился Осторобать. Меня тут не все знают, конечно, но кое-кто знает, а это лучше, чем ничего. Совсем чужими разговор будет другой, сам знаешь, везде так. Логично. Плюс мы послали своих людей предупредить лопание о нашем визите. И если упомянуть меня они не могли, то сослаться на Астарабаде запросто. Возможно, он сам им дал такое указание, чтобы вопросов к слишком крутой машине или экипировке не было. Ну а дальше связать Астарабади со мной дело нехитрое. О том, что аукцион принадлежит моему роду в Индии, стало известно еще полгода назад. За такое время даже в эту дыру должна была дойти информация. А значит, кто бы ни был инициатором нападения на нас, он прекрасно знал, что делал, и против кого пошел. Судя по магической сети Сандры и выстрелам в ноги, нас хотели взять живыми. Скорее всего, чтобы банально получить за нас выкуп от клана. И, возможно, я бы даже спустил это на тормозах, не убиая ни моего человека. С этого момента игра вышла на другой уровень. Под кем ходил лопания холодно поинтересовался я. «Отомстить хочешь?» — бросил на меня взгляд Астарабадди. «Я смерть своих людей никому не прощаю!» — рыкнул я. Бойцы довольно заворчали. «Знать не только то, что о твоей семье род позаботится в случае чего, но и то, что за тебя самого отомстят, вдвойне приятно. И неважно, что ради этой мести может умереть еще кто-то. Спускать такое с рук нельзя. Не в этом мире». «Я не знаю, кто...» Зло оскалился Астарабади. Но я знаю, кто знает. Тогда рули. Я протиснулся в узкое пространство между своим сиденьем и сиденьем водителя, а Астаробади пробрался на мое место. Сейчас направо! Скомандовал он водителю. Астеробади выяснил все быстро. Мы заехали буквально в пару мест, в каждом из которых он выходил из машины на 5-7 минут, и все. Теперь у нас было имя нашего врага. Впрочем, как врага. Будущего трупа. «Резиденция Алехандра Капару представляет собой квадрат 300 на 300 метров», — излагал водный Астарабадди. «Вокруг территории каменная стена 2,5 метра высотой. Ворот двое, центральные больше и сильнее укреплены. Но и в ворота для доставки мы тоже пройдем по габаритам». «Магическая защита есть», — уточнил я. «Смеешься», — Фыркнула Астарабадди. И в Индии-то один единственный клан этим занимается. Тем не менее, на поместье Архонта Магада же Шанкары магическая защита была, напомнил я. «Здесь нет», — покачал головой Астарабади. Я молча кивнул. «Ну нет, так нет. Нам же проще». «В резиденции Капару обычно присутствует от ста до 120 человек», — продолжил Астарабаде. «Из них полсотни бойцы, полсотни гражданские слуги». «Родичей у Капару нет, но его приближенные там бывают часто». «Ранги», — поинтересовался я. Сам Капару маг то ли седьмого, то ли восьмого ранга, ответил Астерабади. Он не часто бывает на людях, так что информация расходится. Среди его приближенных трое пятого ранга и шестеро четвертого. Среди бойцов максимум четвертый ранг, их количество не знаю. Если бы не сам Капару, ерунда, а не цель. Правда, не с нашими текущими силами. Десятых бойцов может взять превосходящие силы противника только за счет эффекта неожиданности. Сам Капару там, уточнил я. «Там!» — кивнула старобади. «Его люди сегодня уже распускали слухи насчет какого-то нового приобретения, которое доставит их господину в резиденцию с минуты на минуту. Но это он про нас, надо понимать. И, кстати, не похоже, что мы нужны были ради выкупа. Пленниками в таких формулировках не хвастаются. А вот новыми рабами — запросто. Тогда основная цель — копару, — сказал я. Его я возьму на себя, остальных, если не сопротивляются, можете не трогать». Если же в нашу сторону полетит хоть одно плетение или пуля бить на поражение. Даже девушку лопания, уточнила Старобади. Я с удивлением глянул на него. Она же сражалась против нас, напомнил я, что тебя смущает. Ну, как сражалась, протянула старобади. Одно единственное плетение, да и то обездвиживающее, а не боевое. Нет, Фериш, хмыкнул я. Это она сделала защитные артефакты, которые висели на автоматчиках. Это она сделала спецбоеприпас, которым убили нашего человека. И она применила полноцветное плетение, к которому никто из ее людей не удивился. Она давно раскрылась и работает на эту банду. Ее могли заставить, — покачал головой Астарабадди. «Заставить раскрыться», — хмыкнул я. «А потом еще и заставить полностью выложить на стол все свои козыри, начиная с неизвестных в этом мире плетений. Как?» «Чем вообще можно шантажировать чужака, у которого в этом мире нет ни близких людей, ни имущества, ни титула, ничего?» Астарабаде поморщился. «Ты не забывай, — добил его я. Все чужаки — взрослые люди, никому из нас не было меньше тридцатников прошлой жизни. И все мы — аристократы с соответствующими знаниями и воспитанием. Плюс к тому, рядовых магов мир не возрождает. Поверь мне, каждый чужак чем-то заслужил свою вторую жизнь, и мозги у Сандры точно есть. А то, что она не стала вступать в бой с сомнительными шансами, только подтверждает это. То есть, ты не хочешь взять ее в плен, уточнила Старобади. Подвернется возможность берите! равнодушно пожал плечами я. Но если вы ее прикончите, я не расстроюсь. Она уже нам враг, и иметь ее потом в своей команде пришельцев я точно не хочу. Уж пусть лучше мирно пряжется еще разок, и возродит кого-то другого вместо нее. Бойцы понимающе заулыбались. Они оставили бы в живых настоящую виновницу смерти их товарищей, если бы я приказал. Но раз я не настаиваю, то отомстить им будет только в радость. «Принято!» — кивнул старабади «Педаль в пол!» — скомандовал я водителю. В сотни метров от нас уже виднелись закрытые ворота резиденции Каппару. Парой жестов я сплел таранный щит и вывесил его в метре перед бампером машины. Гвардеец прибавил скорости. Ворота разлетелись в щепки, когда в них врезался мой щит, и мы на полной скорости влетели во двор. Во все стороны от БМП посыпались боевые плетения. Случайных людей тут нет. Решил работать на криминал. Будь готов к тому, что однажды за это придется расплачиваться. Впрочем, гражданских во дворе и не было. Первые пули от охраны застучали по щитам машины, когда мы уже пролетели метров двадцать. Неплохая реакция, на самом деле, скорость у нас была приличной. Водитель БМП лихо оттормозился перед самым входом в особняк. «Вперед, вперед!» — уже подгонял бойцов Астаробади. Я вынес еще одним таранным щитом дверь в дом и тоже выпрыгнул из машины. С крыши БМП застучал пулемет. Это около дома лопания, где никто не ожидал подвоха. Его некогда было ставить в боевое положение, а сейчас мы все сделали заранее. Гвардейцы рассыпались вокруг БМП, Астарабади остался с ними, а мы с Асан рванули в дом. Я щедро раскидывал волны серпов во все стороны, если видел хоть малейшее движение. Иногда где-то мелькали магические щиты, но пока мои боевые плетения пробивали их на вылет. В какой-то момент я остался один, а сан ушла в другую сторону. На втором этаже в гостиной меня встретил полноцветный щит. «Ну, здравствуй, Сандра!» «Все-таки я в тебе не ошибся, ты не пешка», раз так вальяжно расположилась в главной резиденции моего врага. Девчонка была уже на ногах, с ее стороны сплошным потоком посыпались боевые плетения. Судя по ее довольной ухмылке, она посчитала, что теперь мы в равных условиях. Наивная. Я подал магический импульс в ноги и рванул к ней напрямую. Плевать на щиты, уж пару-тройку её атак мой защитный артефакт точно выдержит. В последний момент Сандра догадалась, что я неспроста иду на сближение, я увидел это в ее глазах, но адекватно отреагировать она не успела. Мой клинок, пробивающий любые щиты, прошел через всю ее защиту, и на этом ее вторая жизнь в этом мире закончилась. Минус один. Где там Копару? Пора заканчивать эту акцию. Я развернулся к выходу и краем глаза заметил, полетевшее в меня боевое плетение. Чуйка взвыла сиреной, защитный покров в шахте вспыхнул мгновенно, практически без моего сознательного участия. Мой полноцветный щит разлетелся под атакой, все-таки копару маг восьмого ранга. Ты ее убил, ублюдок! яростно прорычал косматый мужик, шагнувший в гостиную из какого-то потайного хода. Я даже отвечать не стал. Еще один импульс в ноги, еще один удар клинка, и мне больше не с кем разговаривать. Не думал, что это будет так просто. Расслабились они тут в своих диких землях, привыкли, что достойных противников нет. А остальные склоняют голову перед формальным рангом. Что ж, мне же проще. Когда я вышел во двор, там тоже все было уже кончено. Мои бойцы держали под прицелом окрестности. Но в них больше никто не стрелял. А Старопаде молча протянул мне горсть защитных артефактов. Разряженных в ноль, разумеется. Пулемет — очень полезная штука. Мигом любые щиты просаживает. Даже полноцветные. А они были полноцветные. Последний во двор вышла осам. Спецбоеприпасы. Протянула она мне коробочку. Всего десяток патронов, но они стоили дороже, чем весь этот особняк со всеми его потенциальными богатствами. И да, на них тоже были полноцветные плетения. «Благодарю», — кивнул я. «Горький трофей, но пусть будет». Да и семье погибшего бойца, равно как и его товарищам, деньги не помешают. «Поехали отсюда», — махнул рукой я. Из города мы выехали беспрепятственно. Не факт, что слухи о разгроме резиденции Капара уже разошлись. Однако самоубийц, которые встали бы на пути отряда, прикончившего мага восьмого ранга, в любом случае не нашлось. Асана скорую руку подлатала обоих раненых и сообщила, что до наших земель они дотянут. А Если не дотянут сами, она их довезет. «Едем на базу к Магади», — распорядился я. «У них точно есть лекари, в отличие от нашей свежеприобретённой крепости». Город скрылся за сплошной стеной джунглей, бойцы выдохнули и начали постепенно расслабляться. А я посмотрел на бессознательное тело Лапанья. Он так и валялся на полу под ногами у бойцов. Асан его не просто оглушила, ему еще и Астарабаде снотворное вколол, чтобы этот красавец не вмешался в самый неподходящий момент. «Приведите его в сознание», — приказал я. Астарабади достал из рундука небольшой кейс, вынул оттуда шприц и вколол его пленнику в плечо прямо сквозь одежду. Лопанья вяло зашевелился через несколько секунд открыл глаза. Он обвел мутным взглядом салон, явно еще ничего толком не соображая, и в какой-то момент посмотрел на меня. Судя по тому, как быстро в его глазах Появились осмысленности страх Выражение лица у меня было то еще Что ж, тем лучше Сговорчивее будет А вот теперь поговорим Многообещающе оскалился я Продолжение следует